Глава 54 В общем, я так и не поняла, в чём проблема. После своего нервного вскрика Ричард выбежал из кабинета со словами «Никуда не уходи, попробуем тебя обследовать». А я врачей с детства не люблю. Да и кто бы их любил на моём месте? Мать всё время таскала, пыталась разобраться, почему возле меня электрические приборы выходят из строя. Но это уже после того, как она поставила веб-камеру и наблюдала, не ломаю ли я их самостоятельно. Да, верить на слово не хотели, но я их в чем-то понимаю. А потом пошли экстрасенсы и ясновидящие вместо диагностов. Те еще гады, в общем. Так что нет. Спасибо, я пас. И с такими мыслями покинула гостеприимный кабинет. Домой надо. Стемнело на улице. Мои волноваться будут. Выход наружу я нашла быстро. Даже не пришлось просить помощи. Но куда дальше не знала. Что за улица? Я такой не помню. Пробормотала удивлённо. «Где у нас булыжники лежат вместо асфальта? В самом центре? На какой-нибудь крепостной горе? В Краснодаре такое помню, причём на многих улочках, где трамвайные пути проложены. Дома не помню». «Эх, и телефон куда-то делся. По карте не сориентироваться». «Извините, уважаемый, обратилась к случайному прохожему». «Да-да, вы». Удивился почему-то. «Такси здесь есть где-нибудь?» «Что?» «Да, краткий ответ. Маршрутки? Автобусы?» — спросила с Надеждой. Он вообще завис, а потом попытался сбежать. «Нет, не уходите. Перевозчик платный до дома где?» «Последняя Надежда, что так поймет». «А, закивал, наконец, мужчина. «Они за углом. Никто не останавливается здесь, боятся, что их оштрафуют или в темницу заберут, если денег штраф оплатить не будет». «Спасибо». поблагодарилась чувствам и двинулась по указанному направлению. «Алина, стой!» — раздался в спину крик Ричарда. «Ты куда пошла? Я ведь просил подождать». «Извини, ты просил, а я не люблю врачей, да и родители волноваться будут». «Пойдем со мной, пожалуйста». После фразы о маме с папой Вольф изменился в лице и заговорил ласково. «Тебя никто не обидит. Я прослежу». «Ты со мной разговариваешь, как с душевнобольной». Заметила справедливо, но пошла за волком. «Все хорошо. Все будет хорошо», — сказал он. «Себя убеждаешь или меня? У меня и так ничего плохого не случилось. Ну, кроме увольнения. Но это не страшно. Расчет все равно на карточку придет». «Какая ты позитивная». Ричард посмотрел с удивлением. «Есть такое», — улыбнулась ему в ответ. «Только замуж звать снова не надо. Я не готова за встречного как в сказках». «Ха, я понял. тебе бы самому у врачей проконсультироваться, нервный стал», — сказала, заходя обратно в кабинет Вольфа. «Вот, она половину не помнит и не воспринимает себя моей истинной». Чуть ли не плача, сказал Ричард менталисту. «Он доктор? Он ведь блоки в голове снимает». Не поверила своим глазам. «То есть меня вы помните, верно?» — мужчина пристально посмотрел в мои глаза. «Конечно». Сегодня виделись. Возникло желание вызвать настоящих врачей, чтобы проверили всех присутствующих. И то, как вы ковырялись в голове у задержанного, тоже помните. Естественно. И дальше пошли совсем дурацкие вопросы из разряда «Чем вы занимались вчера?» «Знаете ли вы, что Ричард оборотень «Где вы живете?» «Все понятно. Ее воспоминания частично вытеснили содержимое головы блондина». Подвел итог менталист. «И как теперь быть? Это лечится? Пройдет?» — спросил с надеждой Вольф. «Боюсь, что нет», — покачал менталист головой. «Только если само, но, скорее всего, вам теперь придется самостоятельно восстанавливать пробелы». «Спасибо, я вас понял», — ответил Ричард безжизненным голосом. «Чего ты нос повесил?» — спросила, когда маг ушел. «Слушай, может, ты меня до дома довезёшь? стрёмно шляться по темноте в незнакомой части города. Мама тебя ужином вкусным накормит?» «Не накормит», — обречённо сказал Вольф. «Ты в другом мире, Алина». «Ха -ха, смешно». «Не смешно?» Поменяла я мнение, когда увидела печаль на лице волка. «Вот дела. И что же, я теперь не увижу родителей?» «Сегодня точно нет». увы, мне жаль. И тут я поступила, как любая уважающая себя особа. Я разрыдалась».